Следующим днем снялись после легкого завтрака из остатков вчерашнего пиршества. Еще в дороге Валентина Хелько вспомнила и рассказала Скотчу о том, что дня три назад видела в небе довольно яркий болид, который должен был бабахнуться с соответствующей помпой, но ожидаемых шумовых и сейсмических эффектов не последовало из чего можно было заключить, что никакой это не болид, а вовсе даже космический кораблик. посадочный модуль, вошедший в атмосферу с превышением скорости. Скотч попытался восстановить события и привязать их к местности. Выходило, что вышеупомянутый болид свалился как раз куда-то в окрестности Мангрового залива. Тут уже было над чем задуматься. Скотч моментально объявил привал и убрел в сторону перемолвиться со спасателями и связаться с базой, ибо все больше убеждался. В заповедник пожаловали браконьеры. Спасателям он все рассказал, а база так и не ответила. А ближе к вечеру Цубельбюллер заметил далеко на западе еще один космический корабль. И не какую-нибудь жалкую браконьерскую шлюпку. Что-то большое. Даже очень большое. Но рассмотреть получше корабль не удалось. Он набрал высоту и исчез в небесной синеве. Это мог быть и транспорт компании. Такой корабль некогда садился на месте нынешнего космодрома. Он-то и доставил на табаску все необходимое для закладки турбазы. Но мог оказаться и не транспорт. А уже после заката Скотч окончательно убедился, что рация не работает. Просто не работает, и все. Хотя и батареи вроде бы не севшие... И не перегорело ничего, и не ронял он ее, рацию, на булыжную твердь. Ночью Скотч спал плохо, все прислушивался. А потом и вовсе встал, отправив клюющего носом подоляна в палатку от греха. А лучше самому подежурить, оно надежнее. Вскоре выполз и Валти, выглядевший угрюмее, чем обычно. — Не спится, — буркнул он, — а little змей опять спирт со спасателями глушит. «Вернемся, я им покажу», — прообещал Скотч мрачно. «Даже директорскую униформу не поленюсь надеть. Хлебнут они у меня сладкий блин жизни». «Погоди, нужно еще вернуться», — мягко сказал Валти. «И мне кажется, что проблем мы хлебнем сначала с возвращением». Скотч насторожился. «Ты о чем?» «Да как-то все криво. Ты разве не чувствуешь?» «Чувствую», — признался Скотч. Причем со вчерашнего дня. Или даже еще раньше. Я тоже чувствую. Но в ту ночь они напрасно вслушивались в голоса джунглей и напрасно вглядывались в слегка разбавленную лунным светом темень. Не произошло ничего плохого. Плохое произошло следующим полуднем. Гиды по очереди несколько раз пробовали вызвать турбазу или спасателей. Тщетно. в полном молчании позавтракали, без обычных шуточек-прибауточек Подоляна и неожиданных выходок Дениса Воронцова, деликатесные озерные крабы не лезли в горло. В воздухе копилось и копилось напряжение. Туристы уже давно почувствовали, что-то идет не так в их экзотик-туре. И если прежние приключения переживались весело, то теперешняя ситуация действовала на всех угнетающе. даже на невозмутимого перевертыша нутти нагути Скотч как раз подумывал, не взять ли снова рацию. Мало ли, может, какие помехи, может, какое-то неизученное атмосферное явление табаски глушит передачи. Вдруг оно прошло. Первым две ковыляющие от сплошной стены леса фигурки заметил даже не кто-нибудь из гидов. Заметил Семенов. Одна поддерживала другую, хромающую. Семёнов сощурил глаза, вглядываясь вдаль, а скотч поневоле проследил за его взглядом. Секунды позже скотч вскочил. С большого расстояния в фигурках трудно было распознать двоих спасателей, Солянку и Хидона, однако основной гид-инструктор экзотиктура все же узнал своих подчиненных. Но самое интересное открылось только когда они приблизились. Оба были в изорванных комбинезонах, грязные, как черти, без оружия, без рюкзаков. У Хиддена была опалена борода. Кроме того, он сильно хромал. У солянки левая половина лица превратилась в сплошной черно-синий кровоподтек, и не все было в порядке с левой рукой. Тем не менее, он помогал ковылять Хиддену. Оба изо всех сил спешили к лагерю. Видно было, что держатся они исключительно на нервах. у самого предела, за которым падают без сознания, а то и замертво.